Глава вторая, в которой я попытаюсь впервые в жизни собрать чемодан. Думаете, это легко? Как бы не так. «Лидия, собирайте вещи!» Док ходил за мной из комнаты в комнату, не отставая ни на шаг. «Не мешайте!» Ткнув в него указательным пальцем, я сделала умное лицо. «Я пытаюсь собраться с мыслями». «Нет, вы не поняли. Не с мыслями собираться нужно, а с вещами». Не унимался он. «Ой, все!» Я упала в кресло, стоящее посреди гостиной. «Да что им всем от меня нужно? Знаю я все!» В дверь постучали. «Вы не против, если я открою?» От вежливости этого гостя меня уже мутило. «Боже, Маркус, хватит мне выкать! У меня от вашей медицинской этики мигрень!» Взвыла я. «Да ладно, Лидия, это настраивает на рабочий лад». «Я вас сейчас обрадую, док, но мы собрались лететь к черту на рога, в самую задницу Вселенной, на поиске одного пушистого кота дымчатого окраса. А там и без нас не весть, куда делась сотня человек, так что хватит меня раздражать!» Стук повторился. «Да входите уже!» — рявкнули мы в два голоса. И тишина. э -ам. я приподняла бровь. «Док, открой придуши гостя фонендоскопом». «Не выйдет, Лидия», — разочарованно выдохнул он. «Почему?» «Я забыл его в машине на парковке». Сокрушенно цокнув, я укоризненно покачала головой. «Вот как с вами куда-то лететь?» «Ладно, что у вас с собой есть?» Ответить док не успел, в дверь опять забарабанили. «Лучше я открою», — Дигри поспешил в небольшой коридор. Пискнул сигнал электронного замка, и послышались негромкие голоса. Тяжело вздохнув, я уткнулась взглядом в небольшой шкафчик. Кажется, чемодан вот уже несколько лет покоился с миром именно там. Был у меня период в жизни, когда отец за семейным ужином объявил, что все поедут на море. Я неделю планировала поездку, даже прикупила себе тогда большой чемодан. Но кто же знал, что я ко всем не отношусь? Естественно, мам Лиза укатила на теплое побережье, а я осталась в этих четырех стенах с новеньким нераспакованным чемоданом. И вот пришло время. «Так, где чемодан?» — пробормотала себе под нос. Поднявшись, отправилась к шкафу. «Хм...» — нажав на сенсорную панель, заглянула внутрь. «А вот и ты!» Достав широкую кожаную ленту, попыталась вспомнить, как разложить этот универсальный чемодан. Покрутив, нашла небольшую схему-инструкцию. Перед глазами тут же поползли видимые лишь мне одной сверкающие серебром нити. Схема чемодана, его характеристики, объем, высота, ширина. Нажав в центре плоской ленты, подкинула ее вверх, как было показано на рисунке. «А, видите, госпожа Элистрон уже пакует вещи», — раздалось за моей спиной. Я моргнула, и линии растаяли. Передо мной стоял бесформенный баул болотного цвета. «Хм...» — я покосилась на упаковку. И явное несоответствие с заявленным рисунком. «Да-да», — промямлил кто-то неизвестный, — «я вот тоже уже с рюкзаком». Обернувшись, обнаружила Дока в сопровождении незнакомого мне щупленького очкарика. Робкий, я бы даже сказала, затюканный шатен, старательно выдавливал из себя улыбку. «О, мисс Лидия. ваш отец так много мне рассказывал о вас!» сглотнув отчеканил он кажется заученную фразу я скептически приподняла бровь я Андрус. мужчина уже натурально заикался мне выпала великая честь сопровождать вас на айкон это так волнительно а смертничек от отца сделала я свои выводы прислали шпионить за мной по всему выходит что так кивнул док А господин Друс у нас кто? По образованию инженер. Молодой мужчина выглядел до нельзя сконфуженным. Хм. Дурак или карьерист? Скорее первое. Что вам обещали за выполнение этой работы? Я подозрительно прищурилась. Мне? Да это честь! Он истерически засмеялся, сам себе не веря. Друс, я задала вопрос, Он обреченно выдохнул и взглянул на меня такими милыми карими глазками, что я сжалилась. «Пообещали перевести из курьеров в отдел на должность младшего помощника инженера коммуникаций?» «Дешево купили». Пожав плечами, я поставила ровно разложившийся чемодан и нахмурилась. «Вот же венеряшки-барахольщики», — мысленно выругалась я. На заявленные в инструкции параметры Эта авоська явно не дотягивала. Кругом обман. Ну что за планета? Ничего нельзя у них покупать. Все уже сломанное приходит. Я вопросительно взглянула на Дока. Насколько я знаю, гардероб у тебя, Лидия, не то чтобы большой. Твои три тряпки туда вполне войдут. Наконец-то вожделенная ты, пробубнила я себе под нос и, схватив чемодан за ручку, направилась в гардеробную да несколько пар плотных штанов и семь рубашек разного цвета все куда хуже съехидничал доктор дигри предлагаю перед полетом прокатиться знаете куда ну друс давай угадывай э, -э инженер впал в ступор в крематории мы само собой заедем проворчала я поминальные дощечки закажем мое предложение было веселее Я по магазинам собирался. Я скептически взглянула на своего психотерапевта. Надо же, какой оптимист. Стоит счастливый, улыбается. Меня раздражает почем зря. Фыркнув, сгребла свое шматье и вышла в комнату. Скинув все в чемодан, вернулась за ботинками. Так, еще что. Мужчины мялись на пороге спальни. И если док явно веселился за мой счет, то этот друс... Выглядел придурковато. Меня окончательно подкосила жалость. Было в его взгляде что-то такое смягчающее. Вот бывает, смотришь на человека, и хочется ему в руку конфетку сунуть. А в случае с друзом — пирожок с мясом. Уж больно дохленьким он казался. «Лидия, это еще не все», — Дигри стрельнул взглядом на мой чемодан. «Я знаю, вернитесь в гостиную. А может, вон!» Грозно рявкнула я и выгнала эту мужскую делегацию из своей спальни. Обхватив виски пальцами, попыталась сосредоточиться. «Что там еще берут в поездки?» «Да чего все сложно-то так?» «Тиси, список вещей для путешествия». «Вы летите на курорт?» Вопрос виртуального помощника цепочкой букв повис под потолком, отзываясь сехом. «Отключи версию для слабослышащих», — скомандовала я. И нет, не на курорт, скорее наоборот, в черную дыру вселенной. В ответ Тиси развернула огромный рекламный баннер Марсианского бюро ритуальных услуг. Мы похороним вас шиком, прочитала я красочный слоган. Потерев подбородок, призадумалась: Тиси, оставь им от меня заявку, но пока выведи список вещей в командировку. Зубная щетка, расческа. И смена белья. И все? Уж слишком простым перечень оказался. Остальное вам предоставит отель. Я покосилась на колонку, в которой обитала моя виртуальная помощница. Похоже, до нее не доходило, в какую передрягу мы влипли. Здорово, конечно, Тиси, только на айконе отеля нет. Там лишь ледяные скалы и холод такой, что глаза стекленеют. Секундная пауза и в воздухе развернулся каталог шуб. «А это мне зачем?» — не поняла я. «Мы согреем ваши тушки?» — начала была Тиси читать рекламный буклет. «Нет! Нет! Нет!» — остановила я ее. «Мне нужен перечень вещей, понимаешь? Вот рубашки, вот брюки, обувь. Что еще?» «Зубная щетка, расческа и смена белья», — повторила помощница. Хм, белье, точно. Я спешно вернулась в гардеробную. Глядя на свой чемодан, задумчиво почесала подбородок. Перед глазами списком пронеслось все, что я в него впихнула: штаны, рубашки, пара ботинок, носки, нижнее белье и. Как бы все, маловато что-то. Я осмотрелась. Тиси, я все учла? Нет подозрительно обиженно сообщила моя виртуальная помощница. «Хм, и что же я забыла? Что-то из одежды? Да, у меня же была легкая куртка. А где она? Помнишь, я ее купила, потому как хотела выходить гулять в аллею на двухсотом этаже? Ну да, заказывала и помню, даже распаковывала. А куда дело?» «Вы меня забыли!» — визжащим электронным голосом заявила дамочка. «Вот вы уедете!» а я останусь одна в пустых комнатах и не с кем даже поговорить. Совет дать, новости рассказать, погоду. Это вы безэмоциональная болванка, а я живой интеллект. Мне нужны чувства, переживания, динамика». «Что?» — вырастила виртуальную гарпию на свою голову. Скривившись, я подошла к столу и, вырвав круглую светящуюся неоновым розовым светом колонку из ячейки, Закинула ее в чемодан вместе с зарядкой. Ты глянь на нее. Я болванка, а она клубок эмоций. Я все видела, раздалось из портативного планшета на моем бедре. Вы сделали это без особого уважения. Знаешь, Тиси, я вновь упала в кресло. Могу тебя и вовсе в окно выкинуть и заметь никаких эмоций при этом. Вы этого никогда не сделаете, Лидия. Хм. Да у меня тут еще один мозгоправ нарисовался. Чего это такие выводы? Я приподняла бровь. Где-то там, в глубине вашей холодной души, вы меня любите. Подумав несколько секунд, покачала головой. Но вы же меня столько лет терпите! И снова этот бабский электронный виск. Что так истерить-то? Просто тесит. Ты знаешь адрес лучших шашлычных земли и мониторишь появление новых пиццерий с доставкой на дом. Ну и не забываешь заказывать обеды и ужины. Вам бы только сытно пожрать, — недовольно засопела дамочка и притихла. Усмехнувшись, я откинулась на спинку кресла и уже серьезнее взглянула на свой чемодан. Я что-то упускала. Там в подсознании мелькала очень важная мысль, но я никак не могла к ней пробиться. Закрыв глаза, вспомнила события двух недель. Не вышла на связь команда Сайкона. Мгновенно вспыхнул межпланетный скандал, в центре которого Кот и наша корпорация. Угрозы судебными исками отцу. Приказ лететь на станцию и разбираться со всем. Это уже мне. Цепочка выстраивалась логично, но все равно было здесь что-то не так. «Лидия, вы все еще чахнете над своим скарбом?» Появившийся в проходе док настроение мне не поднял. «Экспресс на Нептун отходит через два часа». «Зачем на Нептун?» «Все же я не понимаю, чем вам не нравятся корабли с Марса?» Меня словно нитями паутины спеленал страх. Все это казалось таким нереальным, хотя вроде и понимаю, что сейчас я возьму свой чемодан и выйду из этого здания туда, во внешний мир, но веры в то, что у меня хоть что-нибудь получится, не было». Да, наверное, поэтому я была столь цинична и груба. Прятала собственных монстров за этой ширмой. Ну, друг мой, Марс мне категорически не нравится тем, что половина кораблей, что швартуются, там, принадлежат корпорациям. Хотите, чтобы в прессу сразу просочилась с кем и куда вы полетели? Разве это тайна? Я развела руками. На Марсе огромные транспортные суда. Рядом с вами ежеминутно будет находиться сотни человек замкнутое пространство, никаких обедов в каюте. Док нагонял на меня страх, манипулировал. Пытался сыграть на моих фобиях, хотя раньше за ним такого не наблюдалось. Это интриговало. «Маркус, говоря на чистоту, я прекрасно понимаю, когда мне желают запудрить мозги». «Хорошо, Лидия. Я знаю вас сколько?» «Много, доктор Дигри. Так что давайте без всего этого». Он засмеялся, легко и будто даже счастливо. Ты не переживешь, если по твоей вине погибнут люди. А вдруг там, на айконе, находится нечто, что губит суда? Ты рискнешь экипажем в сотню человек? Цокнув, я встала и, застегнув на чемодане основную магнитную молнию, в последний момент засунула в боковой карман фоторамку с изображением мамы. Сентиментальности, усмехнулся док, заметя эту мелочь. «Сегодня я узнала тебе что-то новое. Ты так и не отпустила ее. «Я не бесчувственная болванка, если ты об этом, Маркус». «Разве я хоть раз тебя так назвал?» Приподняв бровь, я одарила его скептическим взглядом и вышла в коридор. «А вот и друс. Как-то я совсем забыла о нем. Он, мило улыбаясь, сжался к двери. От волнения у него даже очки запотели». «Мисс Элистрон, отец забронировал вам судно?» Меня пробрал смех. «Вот, значит, как». «Говори все как есть». Отвернувшись от бедолаги, я направилась к лифту. «Господин Элистрон снарядил огромный корабль, Триста человек экипажа. Это будет грандиозная спасательная операция. Меня отправили к вам в личные помощники». «Шпионить?» — уточнила я не без доли ехидства. «Ну, если по существу, то да». Он покраснел, но отнекиваться не стал. Это прибавило к нему уважение. Что ж, не знаю, как он влип в эту историю, но Андрус брехлом и под Лизой не был. Выходит, док пронюхал и про большой корабль. Хм... Сначала отец выставляет мне ультиматум «Вали на икон как хочешь». Ждет два дня и начинает активно собирать спасательную экспедицию, промариновав как следует меня. Скорее всего, этот гад думает, что я дошла до точки отчаяния и соглашусь на все. Хитро, папочка. В твоем репертуаре. Гнобить людей он всегда умел мастерски. Кивнув самой себе, я выстроила в голове совсем иную логическую цепочку. Поравнявшись со мной, Маркус выжидательно прищурился. Что ж, не буду его разочаровывать. Отец понимает, что живых на станции нет, но пытается играть в спасителя. Что может быть более искренним, чем отправить спасать пропавшие души родное чадо? Мне нравится, как работает твой мозг. Обогнав меня, док вызвал лифт. Никогда больше не говори, что он сломанный, и не называй себя мутантом. Это не уродство, Лидия, это дар. Дар, который вызывает лишь восхищение и легкую зависть. А вы попробуйте с этим даром не поспать недельку, зависть сразу исчезнет. А господин Льюис или Строн решил за мой счет причислиться к лику святых. Подлый гнида! Он отправляет младшую дочь в неизвестность, тем самым показывая, что уверен, ничего страшного там на иконе не произошло. А если вы не вернетесь? испуганно прошептал Друс, обреченно плетущийся за нашими спинами. Он будет жертвой. Высказала я то, что и так было понятно всем. У Друза глаза увеличились вдвое. «Вам лететь с нами не обязательно», — успокоила я этого несчастного. «У меня приказ сопровождать вас везде», — почесав лоб, он поджал губы. «Сочувствую». «Тогда накиньте куртку. На станциях Нептуна ветрено». Услышав меня, он так искренне улыбнулся. «Ну что за человек?» Нужно будет покормить его хорошенько. Такой худой. А может, все же поступим так, как приказал господин Элистрон? Пробубнил он. На Нептуне пираты и головорезы. Дождавшись, пока лифт откроет двери, я вошла внутрь. Чемодан парил рядом, пристегнутый к моему запястью тонкой, но прочной цепочкой. Госпожа Элистрон, Лидия, вы... «Вы подумайте, ну не может родной отец быть таким подлым. Может, вам просто так показалось?» «Зря ты это сказал», — хохотнул док. Никого не дожидаясь, я нажала на сенсорной панели клавишу вниз. Двери закрылись прямо перед носом мужчин. Им полезно. Нечего в моем присутствии всяких гадов обеливать. Мой отец — редчайшая тварь, и сомневаться в этом не стоит. Для него существует только его любимая старшая доченька, рожденная от какой-то там модельки. Эта дамочка является раз в год, сцеживает с отца хорошую сумму денег и исчезает в небытие. А моя мама... Хм, всё, что я помню, это постоянные крики отца. Я не понимала, почему родители ругаются, чем они недовольны. Стоя за дверями их спальни, я силилась детским умом постичь проблемы взрослых не выходила. А однажды мама просто исчезла. Все, что сохранила моя память о том вечере, то, что отец нашел меня на парковке, а еще навязчивый скрип протеза незнакомца. Кто бы там еще в тот момент не находился, он был модифицированным. Уже будучи взрослой, я подняла новости тех лет. Ничего конкретного. Лишь пара заметок в маленьких газетах о том, что вторую жену Льюиса Элистрона забили насмерть на парковке Элистронхауса. Во всем обвинили темнокожего мужчину, убитого в ту ночь там же. Еще пара строка преступники. Уроженец Нептуна и, скорее всего, повстанец. Или просто сумасшедший, или контрабандист. Правды я так и не узнала. Что случилось с моей мамой, так и осталось неразгаданной тайной. Мой уникальный ум оказался бесполезен, и это отравляло мне жизнь. На небольшом табло над дверями шел размеренный отчет цифр. 341, 340, 339, 289, 288, 287. Оставшись одна, я закрыла глаза и уперлась затылком в холодную металлическую панель лифта. Огромное судно. Несколько сотен членов экипажа. Спасательная операция. Оскалившись, сжала кулаки. Отец, сам того не осознавая, дал мне в руки ту нить, о которой я мечтала столько лет. Осталось лишь дернуть за нее как следует, и я, наконец, смогу забыться крепким сном. 268, 267, 266 — цифры ускорялись, приближая меня к парковке. Это место, дальше которого, если я когда и заходила, то в далеком детстве. Может быть, когда была жива мама, хотя, возможно, она, как и отец, стеснялась моей странностей и не показывала меня людям. В это верить я не желала. 236, 235... «234. Злость не отпускала, наоборот, словно разрасталась в моей душе, а вместе с ней и страх. Я вдруг поняла, что не знаю, как покинуть это здание. Возможно, в этом случае мне придёт на помощь док, у него был личный автокар. Интересно, как высоко он может взлететь? Душно ли в нём или работает климат-система? И вообще, каково это?» сидеть в этой тесной, пластиковой, переливающейся в лучах солнца коробке и вальсировать в бесконечном потоке таких же воздушных транспортных средств между небоскребами, разрывающими облака. Отец всегда говорил, что чем человек могущественнее, тем ближе к солнцу. Наверное, поэтому он занимал 350-й этаж, чтобы никто не смел быть выше. «Что же, папа, хочешь играть в Бога? Будет тебе спасательная миссия». 203, 202, 201. На экране высветилось ярко 200. Двери разъехались. Выйдя в холл, я буквально налетела на сестрицу. В ярком цветастом сарафане она выглядела как пестрая бабочка. На плече модная сумка, на ногах золотистые босоножки. Я представляла, какой у нее гардероб, наверное, размером с комнату. Тряхнув длинной игривой светлых волос, она презрительно поморщилась. И встала так, чтобы я не смогла пройти мимо. Что тебе, мамлиза? Устало выдохнула я. Это немыслимо! взвизгнула она похлещей Тиси. Ты опять все испортила, Лидия! И чем же на сей раз? Я приподняла бровь. Там куча репортёришек. Она указала на двери, ведущие на парковку. И знаешь, их волнует никакое, у меня будет свадебное платье, а этот плешивый кот, которого ты обязана спасти. Почему новость дня ты, а не я? Никто из них даже голову в мою сторону не повернул. Все высматривают убогую страшилку Лидию. Ну почему ты не сдохла вместе со своей мамочкой? А почему ты не укатила вместе со своей? Не смей трогать мою мать! Она занятой человек. Показы, премьеры. Да откупается папаша от нее. Развелся и отправил куда подальше, чтобы глаза не мозолило. «Не смей рот открывать, недоделанное!» «Я не понимаю, почему их интересует такое никчемное существо, как ты!» «Потому что, блаженная ты, овца!» — рявкнула я. «И вообще, привыкай быть в тени!» «Твой будущий муженек не даст затмевать себя!» «Кто там этот мажорчик?» «Моделька пустоголовая!» «Что?» У нее от возмущения аж глаза из орбит полезли. «Тебе повторить?» — с ехицей поинтересовалась я. «Ты ненормальная! Ты! Ты!» Она, давясь воздухом, тыкала в меня пальцем. «Отец должен был избавиться от тебя, как только выяснилось, что ты генетический мутант! Твои мозги неправильные! Они сломанные, а ты ущербная! И мамаша твоя была такая же! Ты ноги папе целовать обязана!» «Ха-ха! Надо же, как оказывается, легко вывести из себя эту идиотку!» Представить только, и это моя родная сестра. Насмешка вселенной какая-то. И чем я ей так ненависна? Хотя такие, как она, ненавидят без причины, просто потому что душа с гнильцой. Я что должна? Скривив губы, я задрала подбородок вверх. Ноги целовать? Прости, мам Лиза, но я привыкла быть лучшей, а тут я тебе не конкурент. Лучше тебя это все равно не сделают. Ты же мастер подлизываться. А насчет мутанта соглашусь. Но тут такое дело, у меня хоть справка есть, а ты просто от природы идиотка. Полная и беспросветная дура без шанса на улучшение. Обойдя ее, направилась к четырехметровым дверям, ведущим на парковку или стронхауса. Я не выходила туда, наверное, уже год. И никто даже не подозревал, какое смятение сжимало когтями мое сердце в этот момент. Сотни вспышек, гул голосов, как в пчелином улье, и солнце, ослепляющее глаза. Все это поджидало меня на улице. Мам Лиза не соврала. К сожалению, по мою душу прибыли господа из инфопрессы. Сделав глубокий вдох, пошатнулась, но со спины меня поддержал подоспевший док. «Этого я не ожидал», — пробурчал он, приобняв меня за плечи. Но стоило догадаться, что сервятники налетят в поисках крупиц информации. Каждому нужна сенсация. Держитесь, Лидия, вы должны пройти через это. У вас хватит духу, я в вас верю. Нормально, прохрипела я. Насколько же их здесь? Что со всех новостных каналов? Да, приличная толпа. В голосе Друза я расслышала явную неуверенность. «Обойти их никак не получится. Может, какой черный ход или там лаз имеется?» Он буквально озвучил мои мысли. Кажется, наш инженер к славе не рвался и выставлять свою персону на обозрение публики не торопился. «Да я бы сейчас хоть в вентиляцию, хоть в коллектор залезла. Но нет. Только через господ журналистов. Док, ты что, припарковаться в другом месте не мог?» «Нет, конечно». Он легкомысленно пожал плечами. «Я же без пропуска пробирался». «Но как вариант укол?» «Я могу сделать его незаметно. Пара секунд, и вы будете спокойны, как айсберг». Гордость требовала сохранить лицо, а трусость взмолилась об успокоительном. «Справлюсь». Глубоко вдохнув, я отключила эмоции и сделала шаг вперед. Толпа приближалась. Они накинулись, как пираньи, все разом. Десятки вопросов со всех сторон. Я не успевала их анализировать. Мгновенно разболелась голова, а перед глазами заребило. Еще никогда рядом со мной не было так много людей. Незнакомцев, шумных, агрессивных, наглых. Они что-то кричали, скопом толкаясь. Мне стало жутко. Но я должна это сделать, потому как за моей спиной... В здании, попирающем облака, остался настоящий монстр. И если я не справлюсь здесь, значит, мне придется вернуться к нему. Страх исчез. Сейчас я видела не толпу, а простое препятствие, с которым нужно разобраться и желательно как можно быстрее. Пока до отца не дошло, что я собираюсь его не свергнуть. Подняв руку, призвала всех к тишине. Как ни странно, они умолкли. Зацепившись в толпе за лицо мужчины-азиата в очках с толстыми стеклами, я указала на него. «Мисс Элистрон, вы и правда готовите судно А-класса Холмикрон к спасательной операции на Айконе?» — выпалил он. Подняв ладонь вверх, показала, что вопрос услышан. «Нет». Первое же слово спровоцировало гул в толпе. Дождавшись тишины, продолжила. «Сначала я лично слетаю на Айкон-13», и выясню, что же случилось на станции. Получу подтверждение, что там безопасно, и только после этого корпорация Элистрон направит в тот сектор большой корабль, если, конечно, в этом возникнет необходимость». «А власти? Они должны отреагировать?» тут же выкрикнул из первого ряда пузатый седовласый мужчина. Я подняла указательный палец, наступила тишина. «Айкон-13» — собственность корпорации «Лестрон». Власть не имеет к ней никакого отношения. Каждый, кто отправлялся туда, подписал соответствующие бумаги, что осознает, на какой риск он идет. Один из репортеров резко вскинул руку, я кивнула. «А вы? Вы осознаете риски?» «Да», — затараторила блондинка справа. «Почему летите лично вы, а не отправляете проверяющих от компании? Вам что-то известно?» Вы ведь раньше не покидали Элистрон Хаус. Почему сейчас мы видим вас здесь? Вы сознательно рискуете жизнью. Общественность желает знать, почему. Ответьте, мисс Элистрон. Это особо меня чуток взбесило. Да какое общественности дело, почему я выползла из своей норы? Где эксперты? Кто летит с вами? Не одна же вы туда собрались? О, спасение пришло слева. Кто бы это ни проорал... Он дал мне соломинку, за которую я тут же уцепилась мертвой хваткой утопающего. «Почему же не отправляю?» «Знакомьтесь, господин Андрус, проверяющий. Я же лечу как главный инженер. Айкон-13 — мое детище, а потому вся ответственность на мне. Если, конечно, имела место ошибка в чертежах при строительстве. Но повторяю, мы не знаем, что произошло на станции. Возможно...» Я делаю на этом акцент. Возможно, все живы и здоровы и просто не могут послать сигнал. Айкон — планета малоизученная. Это тринадцатая попытка ее заселения, и она должна была быть удачной. Предыдущие экспедиции возвращались без потерь. А как вы полетите? Какого класса будет судно? Это не разглашается. Выпалила я столикой нетерпения, глядя на окружающую меня толпу. Словно почувствовав, что я собралась делать ноги, затараторили репортеры. «Какое судно? Да черт его знает! Но так же не ответишь!» Я покосилась на Дока и на позеленевшего Друза, который непонятно с чего вдруг стал проверяющим огромной корпорации, резко так сделав карьеру, буквально за одно мое предложение. «Подумать только! А ведь сегодня он проснулся простым курьером». «Мисс Элистрон, расскажите о предстоящем перелете. Вы уже снарядили корабль?» «Ага, аж два раза», — усмехнулась я про себя. «Информация не разглашается». Отец выдернет из зада все волоски, когда это увидит. Я своими выкрутасами сейчас практически связала его по рукам и ногам. Ему придется подтвердить каждое мое слово или признать, что дочь прокатилась по нему катком, выйдя из-под контроля. «А как же Мумрик? Что известно о Кате?» И снова этот ропот. Моргнув, я быстро нашла взглядом выкрикнувшего вопрос репортера. О его судьбе также ничего не известно. Я придала голосу трагизма, хотя мне и правда было жаль этот пушистый хвост. Можно подумать, он хотел лететь на ледяную планету, имея минимальный запас кошачьего корма и наполнителя для лотка. Сомнительное какое-то счастье для усатого. Но хоть что-нибудь о мумрике. Важна малейшая информация. Я тяжело вздохнула. Корпорацию Элистрон, его судьба волнует точно так же, как и судьбы наших людей. Каждая семья получит компенсацию в размере годовой зарплаты погибшего. Это лично на контроле моего отца. Кроме того, в земные приюты для животных будут переведены суммы на содержание питомцев на три года. Все зааплодировали. «О, небеса, что я несу?» «Да и ладно. Главное, чтобы мои слова запомнили, а лучше записали. У Папули денег много раскошелится. Он хотел быть героем. Что ж, предоставлю ему эту возможность. «И все же на каком судне вы летите?» — настаивал мужчина из первого ряда. «Какой упертый толстячок. Да понятия не имею, на чем я там лечу. Я даже не знаю, как с этой парковки выберусь». «Это не разглашается», — выдавив из себя улыбку, повторила я. «А господин Друс, что он будет проверять?» Я покосилась на ставшего белым, как полотно инженера. На трясущихся ногах он подошел ко мне ближе. Потный, глаза шальные. «Я выполню задачу по мониторингу состояния биосферы. Госпожа Лидия Элистрон — техническую часть. Доктор Дигри...» «Проверит воздух станции!» Я еле подавила внутренний смех. «Задачу по мониторингу состояния биосферы? Чего?» «Похоже, не одна я тут несла откровенную ересь». «А молодец, Ан!» «Трясется, пот на висках блестит, одержится. «Хороший мужик, надо брать в компанию». «Вы предполагаете, что на станции эпидемия?» перебил моего новоявленного личного помощника репортер. «Все возможно. Нам ведь ничего неизвестно», — пришел на помощь док. Задрав подбородок, он состряпал умное лицо. «Маркус, вы психиатр», — шепотом напомнила я. «Адрус инженер. И по совместительству хреновый карьерист, парировал мой мозгоправ. «Но это не мешает ему изображать здесь эколога». «Это и от стресса», — шепнул деревянным от волнения голоса Ман. Одна я здесь знаю, о чем говорю. Ну, раз ты такая всезнающая, Лидия, то не подскажешь, как нам добраться до моей машины. Она на той стороне парковки. Маркус кивком указал нужное направление. ого Ряд припаркованных автокаров едва виднялся вдалеке. Вот это мы влипли. Док, я сейчас сдохну от количества свежего воздуха. И вообще я не уверена, что могу ходить. Друс! Маркус повернулся к нашему экологу. «А я сейчас описываюсь от волнения. Ты глянь, Лидия!» — засмеялся док. «Наш человек!» Изобразив на лице улыбку, я взглянула на репортеров. Они силились понять, о чем мы тут шепотом переговариваемся. «Итак, господа...» Я снова взяла ситуацию в свои мокрые от пота руки. «Подведу итог своей короткой пресс-конференции». «Спасательная операция на Айкон отправится только после наших первых отчетов. Корпорация Элистрон не может себе позволить рисковать людьми». «А как же кот? Вы передадите его тело обществу?» Приподняв бровь, я пыталась сообразить, что тут только что ляпнули. «Конечно, корпорация Элистрон возьмет на себя все обязательства по дальнейшей судьбе кота». Если его больше с нами нет, то организует доставку праха усопшего и похороны, за которыми сможет наблюдать каждый скорбящий. Мама дорогая, что мелет мой язык? Какой прах! Бедный пушистик. Его выдернули из комфортного приюта с трехразовым питанием, большим двором для прогулок и высококвалифицированным ветеринаром и отправили в какой-то космический ад. А теперь еще и тушку его предоставьте. Изверги. «Раз вопросов больше нет, — буквально прорычала я, — то нам нужно спешить. Мы еще окончательно не уладили вопросы, связанные с вылетом». «Но когда вы отправитесь к айкону?» «На чем вы летите? С какой командой?» «Что еще вам известно о судьбе Мумрика? Есть ли шансы на его возвращение?» Вопросы сыпались со всех сторон. Док буквально как на буксире тащил меня через толпу. Я же, задыхаясь, не могла сообразить, в какую сторону шагать. Быстро смекнув, что со мной что-то не так, Друз схватил меня под локоть и попер вперед быстрее дока. Открылась дверь, и я наконец оказалась на переднем сиденье небольшого жука-дока. Не церемонясь, Ан перелез через меня на заднее пассажирское сиденье, а Маркус проскользнул на водительское. В окна стучали, вопросы, крики десятки, если не сотня лиц и всем что-то еще от меня надо». «Набрать высоту», — скомандовал доктор Дигри, и Жук воспарил над парковкой. «Кажется, ушли», — выдохнула я с облегчением, наблюдая, как отдаляется гудящая толпа. «Да, ты держалась молодцом, удивила». Я просияла в улыбке и тут же наткнулась на несчастный взгляд папочкиного шпиона. «В какую передрягу я с вами вляпался, мисс Элистрон? И что с вами такое? Почему вы странная такая?» И я, пожав плечами, глянула на Дока. «Как вам объяснить, Ан? я такая странная, потому что чокнутая?» «Что?» — бедняга схватился за сердце. «А вы не знали, Ан? Захохотав, Док вклинился в общий поток автокаров. «И она не в себе, и я не в себе!» Я вам даже больше скажу, как психотерапевт. Так вот, и у вас, друз, не все дома. Засмеявшись, я поправила густую темную челку. Цепочка на руке. Хм, чемодан остался при мне, а я и забыла о нем. Ну ладно, наговорила на венерианцев, а они нормальные вещи делают.